Да, и так, продолжается у нас, пожалуйста, 27 сентября 2012 года. Ну давайте, все у нас уже начались карты Тузы. Значит, смотрите, вот с Тузами у нас какая история. Тузы – это всегда некое начало, то есть это, с одной стороны, всегда очень изобильная энергия, ее много, но она еще в принципе, находится в таком состоянии да вот ну практически как состоянии зародыша а, так вот как одновременно изобильные зародыши сейчас попробую да вот это как-то вам разъяснить значит в субъективной реальности в кубках в мечах она ощущается всем собой она наполняет все внутреннее пространство но при этом она еще не перелилась в конкретную форму ну вот сейчас когда буду описывать да это все у вас в голове уже уложится Вот. А в том случае, если мы говорим о объективной реальности, а как объективной реальности у нас две, это Пентакли и, соответственно, Скипетра, да, то там получается, это больше некий потенциал, который еще нуждается в раскрытии. Понятно? Да? Ну вот в этом потенциале ее много, но мы ее видим только в каком-то малом количестве сейчас. Но если ее трогаем, то она раскрывается. Вот, ну то есть, но в любом случае мы говорим о начале. Туза это всегда начало, это единичка. Вот, ну давайте начнем с туза скипетров. Ну вот так вот он выглядит. вот Туз скипетров. А, напоминаю на всякий случай, что в колоде попюса положено, если вот мы говорим с вами о тузе скипетров, да, что просто ну, нарисован один скипетр, больше ничего. Вот, ну и на английском, соответственно, да, на русском и на английском в нашей ситуации. Ну вот, промежуточная нумерология, пусть вас не беспокоит, которая наверху, то есть циферки, потому что номер карты 35. Это делалось не для нашей школы, а это была такая, знаете, неловкая попытка сделать колоду более универсальной потому что некоторые школы, они эту а, промежуточную нумерологию учитывают, да, и мы просто дали таким образом им шанс пользоваться нашей колодой. Но мы эту промежуточную нумерологию, что такое промежуточная, да, это вот там 22 20 и потом, значит, тоже они как-то там нумеруются между собой, Там умники некоторые их там вместе складывают, что-то из этого у них там получается, они значит, втыкают над этими цифрами совместными раскладами. Вот. В нашей школе так не делается. Вот. Итак, так Значит, ну вот получается, что скипетров у нас пролица в сфере свершений. Туз это объективная реальность. ТУС-скипетров у нас это то, что удобнее всего запоминать как зерно социальных перемен. Вот, да. Ну и в связи с этим, значит, вот дальше я расшифровываю это понятие, оно ёмкое, зерно социальное. Значит, ну вообще, что такое у нас зерно, да? Это, соответственно, то, что, а, ну то есть это за зачаток некий, да. А, то, соответственно, что в случае, если начнет проращиваться, в результате, да, выдаст некую более объемную картинку, да. И при этом, на всякий случай, напомню вам, что в этом зерне уже заложено, какой тип растения из этого получится. В самом зерне это заложено. Но если вы не супер-пупер-ботаники, э то вы не сможете это вот так вот прям реально отличить. А, но при этом оно там заложено. То есть, соответственно, да, вот эти вот социальные перемены тузовских метров, То есть вот там, например, устраивается у нас там, кто там у нас устраивается, ну, по Наташе я сегодня прохожусь, да, там Наташа устраивается на новую работу. И у нее там, например, три варианта этой новой работы. Там ее зовут там, в такую компанию, в такую компанию, в такую компанию. И вот, значит, она гадает на все три компании, на одну из компаний в качестве перспектив работы лежит у Skip. А при этом, значит, мы с вами понимаем, что в этой работе, вот в этой где лежит у Скипетров, есть некий потенциал, потенциал, который изменит ее реальную социальную жизнь. То есть, соответственно, да, потенциал. Мы не про энергию здесь говорим, да, не про ее переживания, а про то, что реально сделает ее более социально адаптированной. Все скипетры, в принципе, да, если они плюсовые, они говорят о социальной адаптации. Такой человек социально адаптированный, да, тот, который, соответственно, там ему есть на что есть, есть где жить, да, там соответственно, да, если он болеет, то при этом там есть те, кто, соответственно, пусть даже за деньги, но поднесут ему стакан воды, что что? Позаботиться. Ну позаботятся, да. Вообще само по себе понятие заботы это кубки, вот, да, это больше про близость, да, и про прочее, да. Мы здесь говорим о том, да, что вот социальный аспект есть на кого положиться, в социум. вот. При этом, смотри, Наташа, вот можно быть очень внимательной к своей жизни, но при этом все равно не увидеть вот невооруженным глазом разницу между вот этими тремя работами. То есть тул скипетров в объективной жизни не видим. Понимаете так, к сожалению. То есть это карта, которая, к сожалению, наблюдается только благодаря раскладу за счет того, что он мелкий, находится в зачатке. Другие работы, например, тебе могут казаться более перспективными, потому что там перспективность на поверхности. Понимаешь, да? А здесь перспективность, она отсрочена во времени. Понимаешь, нет? Отлично. При этом смотри, этот у скипетров, ну давай так вот говорим о том, что зерна могут быть, зерна там, например, цветов однолетних, зерна, например, кустарников и, например, там зерна деревьев. В чем разница? Смотри, в одном случае мы только начали вкладываться и уже получили там, не знаю, цветущую поляну. но при этом, да, мало вкладывались, быстро получили, она свое сработала, все зерно потенциал свой выпустила и завершилась. Да, но зато быстро видно результат. При этом все равно социальная адаптация, да, цветы не про, не, плохи, не бредные. Но при этом, да, в самом зерне, да, вот нужно очень скажем, быть хорошим ботаником, да, или в данной ситуации хорошо смотреть контекст окружающих карт, чтобы увидеть, да, что там вообще еще в этом зерне, да, то есть, насколько оно, скажем, будет тебя долго кормить, и насколько быстро начнет это делать, как долго и быстро. Знаешь, вот есть такое выражение, тебе денег много или сразу? Вот, да, соответственно, вот то, что мы там называем кустарниками, да, там получается, ну, там повкладывался полгода, да, и после этого уверенно там еще где-то, ну, не знаю, там на полгода или на год, да, дальше получается вот это зерно, уже превратившись в растение, тебя благополучно кормит, понимаете, да. И, соответственно, вот эти многолетние деревья, вот они, конечно, очень привлекательны. Да, это когда, соответственно, пашешь, пашешь, пашешь, пашешь, пашешь, пашешь на этом поле. Уже, блин, и когда же уже там плоды-то будут? А потом начинает плодоносить. И какая прелесть. Потом уже ни хрена не пашешь, а все оно прононосит. Понимаете, да, там, например, какая-то репутация так хорошо может работать. Понимаете, да, то есть, ты есть, первого завоевываешь определённую репутацию на рынке. Да, потом уже там, ну, знаете, вот у нас так... Реклама там идет какого-то продукта, пока они его рекламируют, он в это время вкусный. Потом, значит, они экономят на всем чему угодно, а народ все равно втыкает. Вот, да, и все равно продолжает потреблять. Ну, вот это вот, если мы говорим о деревьях, да, то есть, соответственно, да, продолжает это тебя кормить, даже когда ты уже для этого в общем, почти ничего не делаешь. Понятна разница. Вот, соответственно, здесь мы, к сожалению, эта тема, услышьте внимательно, в туз скипетров заложена. Но по самой карте количество энергии мы не можем определить. Вообще, на всякий случай, да, помните, что ни по одной карте Таро мы не можем определить количество. Понимаете, да? То есть это может быть какая-то небольшая, но в этом случае быстро открывающаяся да, там, тема. Может быть, соответственно, да, какая-то более крупная, но тогда требующая больше вложений. Вот, законы рынка, законы социума таковые, что там, например, малыми вложениями получить дерево, которое будет проносить многие годы. В скипетрах такого не бывает. Бывает только в Пентаклях. В скипетрах мы этого даже не пытаемся искать. Половили, нет. В Пентакли они нарушают законы рынка, потому что там мы говорим уже об откровенной удаче, например. Да, и удача она идет в нарушение законов. А скипетры, они всегда в законах рынка. Все, что по скипетрам, оно всегда честненько, предсказуемо, ровно такое, объективно, да, вот с которым можно, это можно всегда измерить, померить, предсказать. Скипетры в этом плане, они такие более, более плотненькие. И, к слову сказать, они еще и более инертненькие. Понимаете, да, то есть, чтобы какую-то тему по скипетрам выправить или испортить, нужно обычно долго, времени. Хорошо. Значит, и что нам нужно, скажи мне, пожалуйста, прекрасная леди, для того, чтобы раскрыть потенциал зерна? Вот давай сейчас не про работу, а про зерно. Вот там вручили тебе зернышко. Скажем, вот. Держи. Что надо сделать, чтобы это зерно как-то вот выразилось во внешнем мире? Ну правильно, как оно? Что надо тебе делать, чтобы оно? Не-не-не, давай вот, вот там, я садовником родился и на шутку рассердился, вот купила ты там, я не знаю, там, пакетик зерен, там, не знаю, ромашки, что делать? Молчи! Попать в, рядку, Скопай в грядку. Иначе говоря, подготовить почву, правильно, да? А, подготовить почву, то есть быть, иначе говоря, готовой к тому, чтобы это зерно в свою жизнь взять. Понимаете, Нет. Вот мне сейчас там, например, предлагают начать работать с Германией, с тем, чтобы я туда моталась с завидной регулярностью. А почва не готова. Да, и несмотря на то, что они мне в этом обещают скипетров, я говорю, мало ли в Бразилии педров, не все скитузы и скипетров надо брать. Понимаете, если живешь хорошо, их много еще дадут. Да, ты все-таки там головой думай, почва не готова. Подготовил почву, отлично, подготовил. Дальше, ну я думаю, да, по логике, зернышко туда надо посадить. Что для нас это означает? На эту работу надо пойти. Понятно, да? Все, то есть подготовить почву, то есть быть готовым к перемене работы или к тому, чтобы в нее пойти. Подготовили, отлично. Дальше эта работа свою жизнь взяли. И все это еще пока выглядит как туз скипетров, имейте в виду. То есть зернышко еще пока, да, просто уже лежит в почве, отлично. То есть уже есть шансы. То есть оно взято в жизнь, туз скипетров появился. Я так подробно рассказываю, да, потому что действительно, когда вы видите этот туз скипетров, надо очень четко и внятно понимать, что тебе нужно сделать, потому что сам по себе он не раскроется. Очень много шансов, мы пропускаем в своей жизни тузов скипетров ежемесячно, несколько. И это при том, ладно, когда у тебя при этом цветущий сад, мало ли, да, там в Бразилии Педров, мало ли еще там этих тузов скипетров дадут. А в том случае, да, если сидишь и алчишь этого туза скипетра, Понимаете, да? В этом случае понятно, что пропускание их, в общем нежелательно. Вы тогда будете охотиться за ними. Солнце он в плохом состоянии, охотимся за за тузами скипетров. Если их находим, главное их не ну, использовать. А то вышел он в раскладе, да это не значит, что ты его обязательно возьмёшь. Что дальше надо? Плеваешь, чтобы бишь непосредственно на нем трудишься. Да. да? То есть, ну каким образом трудишься, да? Делаешь абсолютно естественные вещи. Вот что мне нравится в Тузе скипетров, что никогда не требует никаких новаторствений, понимаете, да, никаких преодолений себя, понимаете, да, никаких там экспериментальных технологий. Понимаете, да, всё, что надо, иначе говоря, с этой работой, дружочек, да, это то, что тебе надо в нее пойти и работать эту работу, Все. И от того, что ты просто работаешь эту работу, уже у тебя в раскладе нету скипетров а уже что-то другое, да, чаще всего тройка скиптрок слов сказать, которые говорит удачное вложение силы средств в социальную действительность, они говорят, да, проект запущен, предприятие начало трудиться, предприятие под названием твоя жизнь, понятно, все, больше ничего не надо, то есть продолжайте это работать, все в общем объективно, вот, можно ли не работая, простите, полежит оно в земле? Да, не поливаешь, не радуешь вниманием солнца, да, там соответственно, и ничего у тебя там не растет, и нечего обижаться. Вот. А то, знаете, регулярно приходят. Вы же мне сказали, что это работа эффективная. Ну вот я туда устроился, работал, хочу еще и работать. Ну, вот. Нет, ну вообще смешно действительно периодически бывает. У меня вот, например, есть две постоянные клиентки, которые уже пять лет ходят, спрашивают у меня, что у них с деньгами. Я их спрашиваю, а пробовали, ни одна, ни вторая не работает. Ну вот, и они мне описывают разные причины, почему они не могут себе этого позволить. Я понимаю, а что ко мне с раскладом, что мне с деньгами-то ходить? Деньги зарабатываются, если кто не в курсе. на ну вот, да, вот здесь тоже, ну понятно, добывать любой потенциал можно только трудом, других способов нет. Ну, чемода с деньгами случайно? В этом случае надо быть таким плюсовым по карме, Понимаешь, да? Ну вот, потому что если, ты, соответственно, очень будешь хотеть этот чемодан с деньгами, но при этом иметь минусовую карту, то как минимум, да, от этого обострятся все твои проблемы со всеми твоими родственниками. Понимаешь, да, потом, кроме всего прочего, еще к тебе там придут, и мало того, что чемодан сбист еще и остальное имущество. Ну вот, а начинал все хорошо, чемодан с деньгами. Ну вот. Надо вот, да, еще, чтобы это и во благо было. Хорошо, Ну, если угодно. Значит... Угу. Понятно. то скипетров, вот давайте еще смотреть с вами, у нас будет всегда описываться три области жизни. Вот давайте об этих трех областях, ладно, сейчас в стороночку. просто нам, чтобы мы уже были вооружены, и сразу по всем статьям все карточки просмотрят. Вот, значит, смотрите, аналогию привожу с человеческим телом, аналогия обычно очень полезная. Вот. Вы знаете, да, что у вас такое количество у нас, такое количество крови в физическом теле, что по-настоящему серьезно может быть обслужена только одна из трех жизненно важных, да, там, соответственно, один из трех жизненно важных центров. То есть, соответственно, получается, что нуждается в изобильном потоке крови, да, в бесконечном обслуживании головной мозг. А дальше – система пищеварения, непосредственно, желудок. И третье – это мышцы. Вот получается, что при нашем с вами объеме крови, ну, в природе пришлось чем-то пожертвовать, да? Значит, фактически получается, что на момент, когда ты много думаешь, в это время ты не можешь есть практически. Понимаете, да? То есть ты в это время садишься на голодную диету, больно или невольно, интуитивно ты это делаешь. И в свою очередь, да, в это время тебе не продвижения какие-то, да, максимум что-то механическое, это то недолгое. В том случае, соответственно, да, если у тебя много идет мышцы в это время, не успеваешь опять же кушать, потом можешь хотеть, энергию потратил, и в это время точно ты не думаешь, угу. и многие вот толстушки знают, как вечером от дурных мыслей избавиться, знаете, да, ну вот, съесть что-нибудь, не обязательно сладенькое, главное еще не сожрать. Сладенькое – это еще и потому, что просто чтобы немножко повысить себе настроение, чтобы эндорфинчиков себе поприбавить, да? а так в общем просто две программы в одно, а так в общем главное еще не сожрать. Я, например, супчики там перед сном, если о, прекрасно, ни о чем не думаю вот, Например, на уроки я чаще всего голодной хожу, ну, потому что в противном случае я плохо веду группу. Вот, значит, и в перерывах не могу ничего есть, хотя могу быть в общем в Налодные до этого, мне все пытаются там, а я не могу, я в это время работаю, у меня на другой энергия вся идет, мне некогда на желудок кровь тратить. Вот, то есть можно что-нибудь сожрать, вот, ну и на всякий случай, да, опять же, нам толстушкам точно это полезно, да, что вместо того, чтобы <coughs> избавляться от дурных мыслей с помощью чего-нибудь пожрать, <coughs> можно, например, там, 7 этажей вверх и вниз, Все идет куда? Мышицы, да, В это время тоже все дурные мысли благополучно улетучиваются. Вот, и тебе, пожалуйста, физкультура, и ничего не сожрал. Произвел противоположное действие. Организм, конечно, сразу не понимает, что можно сжигать собственную жопу, но вот потом через какое-то время привыкает, видимо, от безвыходности. Хорошо. Вот, Итак, да, у нас получается с вами три области, да, которые вот, энергию, кровь в данной ситуации, Когда начинают потреблять, на остальное, в принципе, этой энергии не хватает. Аналогия. Значит, аналогия работающая на все 100%. Жизненная энергия личности, у всех она у нас есть в том или ином количестве, у кого-то меньше, у кого-то, соответственно, больше. Да? Значит, это можно считать даже от человека. Знаете, вот есть люди, которые брызжат энергией, да? и есть, которые не брызжат энергией совсем. Вот, значит, есть три области нашей жизни. Очень внимательно. Первая область это область отношений. Первая не, не по степени важности. Это отношения с другими людьми. В том числе понятно, что квинтесенция отношений с другими людьми это наша парность с кем бы ты ни была. Личная жизнь еще до да, любовной ее называют эту область. Вот, и на момент, когда соответственно, мы начинаем эту личную жизнь активно включать в свою жизнь, то вся энергия идет только туда. Вторая область – это изменение окружающего мира. Вот, мы называем это любовной работой, редко понимая под этим, что мы меняем таким образом внешний мир, но по факту это так и есть. Мы продолжаем отбивать его от хаоса, к которому он стремится, если кто не в курсе. Вот, да, соответственно, то есть любая работа – это противостояние, хаосу. Вот, значит, изменение окружающего мира, работа, карьера, вторая область. И понятно, что когда мы начинаем этим активно заниматься, то область первая замирает, и нечего ждать, чтобы она не замерла в это время. То есть она идет по накатанной, если там уже что-то есть, Да, какая-то личная жизнь, то она вот в таком виде остается. Вот, и третья область какая? Личная жизнь, карьера, что? Самореализация. Самореализация тоже вторая область. Просто можно это делать хреново, можно тогда это про карьеру, можно делать это хорошо, тогда это про самореализацию. Духовная область, хорошо, непрактично. Не так много людей занимается духовной областью. Ну, третья область объективная для всех. То есть что мы делаем? Мы меняем отношения, мы меняем мир и меняем себя, себя конечно, внутренний мир, изменение себя. Правильно там? Своего характера, свои ментальные картины мира. Это не то же самое, что характер. Своих автоматизмов переживательных. Да, там? Изменение себя, то, что мы с собой унесем после смерти. Да? Вот, соответственно, то что мы не унесем ни отношения, мир, который мы так старательно меняли, мы оставим. на вот, да, высшее я нас в том числе сюда отправлял высшее я именно, не эгрегор Миссии. Вот Эгрегор миссии, кстати, интересует то, как ты внешний мир меняешь, как ради информация. Ну, вот, да, это область интереса прямо вот непосредственно вашего высшего я, вашего духно-наставника, то есть третья область внутренний мир. И, соответственно, да, вот если мы э, занимаемся активным изменением внутреннего мира, понятно, что временно застывает работа и отношения, может и слава богу, потому что да, так ты, э, когда сам меняешься, то понятно, что меняется во многом то, как ты хочешь и что ты хочешь, как от работы, так как от отношений. Да, или, соответственно, там, про отношения, тогда лучший тренинг – это жизнь, ну, вот, или, соответственно, ты весь в работе, и тебе некогда не про поцелуйчики думать, не про тренинги. Вот. Хорошие мальчики и девочки обладают способностью переключаться. Вот, да, плохие мальчики и девочки застревают, почастую на долгие годы в одной из пластей. Значит, очень продвинутые мальчики и девочки ловят волну, Бывает да, резкое усиление активности в одной из областей, да, а потом вдруг смотрят раз, и активность такая затухающая, и в это время другая область активизировалась. Да, и вот мы такие серфингисты ловим то одной из областей, то второй, то третью. Тогда в этом случае мы максимально своевременные, правильно? Вот. В отличие от первых, которые более рационально переключаются. Потом пробовала по часам разделить свою жизнь, вот это Им занимаюсь а это вторым, а это третьим. Не очень прокатило. Итак, соответственно, то скипетр. Вот в работе, я думаю, всем понятно, да, как он будет выглядеть в области работы. Да, работа, в которой есть потенциал, которая, соответственно, да, что-то, но датированность, да и будет нам счастье социальное в этом плане. Вот, может быть, краткосрочный забег с явным очевидным результатом, быстрым, может быть, более длинный забег, да, или это прекрасное. Ну вот, с более, соответственно, долгим результатом, но ну, и позже наступит. Скажи мне, пожалуйста, а в отношениях как бы это выглядело? Ты засыпать ну, начала? Это, да. Себя... да. Ну, давай. Это как бы разрождаются отношения? Так. А какие как отношения-то? Ну, больше, наверное, не чувственные, а какие-то. Какие-то такие-то какие? -то Социально выгодные, социально выгодные, я поняла. Значит, ну вот, смотрите, не скажи так больше, да, мы не знаем, будут ли они чувственными или не будут чувственными. Скипетры всего лишь навсего это не описывают, понимаете, да? То есть этого там нет. Представьте себе, да, я звоню в магазин, говоря, у вас стулья есть? Он говорит, есть. А какие, такие, такие А дальше я задаю странный вопрос, а он мне понравится, Понимаете, да? Нельзя по описанию стула понять, понравится ли он мне. От очень многих факторов зависит. Понимаешь, нет? В связи с этим, да, вот здесь, вот все, что в скипетре, это в стул. А понравится ли, это про другое. Он не говорит об этом. Это не значит, да, что он не понравится. Иначе говоря, да, туз скипетром в отношениях, Это описание того, что ты находишься, как ты совершенно правильно вначале сказала, да, просто потом ты вывела это чувственное как не, на что я в общем, возмутилась, значит, да, что действительно в это время ты находишься в зачатке да, там неких новых отношений, или же это новый этап старых отношений, такой тоже бывает, которые в случае их развития дадут вам, что социальную адаптацию, все равно социальная адаптация. Скажите, пожалуйста, какой тип отношений социально адаптирует? Брак. брак. Хороший брак мне называется, супружество, так, социально адаптирует, наверное, ну, по крайней мере, так принято. Бизнес-партнерство, не только бизнес-партнерство, да, просто деловая дружба, ты не я тебе. Ну, совместная деятельность. Ну, совместная деятельность, туда же. Просто дружба социально адаптирует. Да, не с кем ребенка оставить, можно тебе подкинуть. Адаптируют. А у тебя соль закончилась, я тебе принесу. Что? Ну, дети, Игорь. Ну, ради бога, не уже говорить, банальности. Что такое? Да, вот. Ты увлекаешься словами. забывая про соль, пожалуйста. Будь внимательна. Ты кто по зодиаку тебе. А погода Вот, ну что, значит, понятно, да, то есть все это является социально адаптирующим. Да? Ну, в принципе, я бы сказала, любой внятный формат, кроме разного, что вражды, да, там, соответственно, да, будет давать социальную адаптацию. Ну, согласны? Теоретически вражды Ну, теоретически, но она, понимаешь, тогда это должно быть где-то в другом месте, не в скипетрах. То есть скипетры в этом плане, они очень понятны. Понимаешь, да, то есть, в общем, это они вообще все шаблонные. То есть всем видно со стороны что. Понятно, что, опять же, не вся дружба – это скипетры. Не, весь, не все браки – это скипетры. Понимаете, нет почему, ребята? То есть здесь да, больше вопрос не в том, как формат будет называться. Я говорю просто о том, что этот туз скипетров может быть проявлен в разных форматах. Уловили, нет? Смысл в следующем. От этих отношений между вами каждый будет получать свою реальную социальную выгоду. Ну ладно, каждый, по крайней мере, ты точно. то что, скидка. Полавливаете? Отлично. Это могут быть по тому же самому принципу кратковременные, и такие, ну ура, выгодные отношения, могут быть более продолженные, да, может быть вообще да, то, что в принципе войдет в твою жизнь на многие годы. Да, и при этом будет продолжать. А в вот отношениях как вкладываться, скажите мне, пожалуйста. Вот с работы как вкладываться, понятно, работать. А в вот отношениях как вкладываться? Эмоционально вкладываться. Как эмоционально вкладываться? Общаться. Общаться, так тоже вариант. Ну, ну уделять им, конечно, ну, можно говорить с места, что это, внимание, да, этим отношениям уделять. Ну понятно, ставить некие приоритетные эти отношения, правильно? Время на них выделять, внимание. Да, вот это и есть вкладываться. Эмоционально в смысле, да, в смысле, вот ну, что важно, познач... значимо для тебя это, да, там приоритетно. Так же, как и здесь, да, и, соответственно, вкладываться, душу вкладывать в свои отношения, да, там так или иначе. Но обычно, в принципе, да, действительно ставить приоритет временной, делать эти отношения для себя значимыми. Да, и уделять им внимание, это вот как раз и есть то, о чем мы, в общем, и говорим. Понятно, что также может ту скипетром в отношениях прийти на неготовую почву. Ну, ты уже замужем, куда тебе еще одного будущего? Нахрена он тебе? Не, если замужем, и при этом тебя все в достаточной степени устраивает. Да, или там бизнес партнерство может, мало ли Бразилии Педро. Бразилии Десятое предложение по бизнес-партнерству за последний месяц. У нас вот мне как у одного из там, руководителей школы, да, там, вдруг раз резко, и там пришло пять писем, и все от нас чего-то хотят. Ну, вот. ну, я на них смотрю, думаю, ребят, прекрасно, конечно, но не сейчас. Можно. Ну вот, ну, просто резко, да, вполне возможно, там где-то там, может быть, какое-то количество тузов-скипетров. Во внутреннем мире, как это будет выглядеть? чё ч Не объявление, а Может быть. Смотрите, иначе говоря, помните, я вам говорила, да, что скипетры – это характер. Помните? Характер, который тебя адаптирует социально, это какой характер? Какой-какой? Социально приемлемый. Какой, какой? А приемлемый. Ну, социально, социально приемлемый, социально одобряемый. Ну, обычно это какой характер? Лояльный. Лояльный в достаточной степени, да? Лояльный. Действительно, люди не любят, когда ты настаиваешь на своей правоте. Правда, правда. Ну, неприятные такие люди, у которых другая правота, чем у тебя, они еще на этом и настаивают. Ну, согласны? Mm -hmm. Хорошо, да? Вообще мы правых не очень любим. Когда, соответственно, у меня муж, помнишь, я тогда говорил, ну так вот, я был прав, уже заранее неприятно. <свят> ну, вот. Не адаптированный социальный у него характер в этом плане. <свят> да, там, соответственно, да, достаточно жесткий, да, адекватный, вот точно совершенно. Да, то есть в каких-то местах достаточно внятно говорится, нет, в каких-то местах внятно говорится, да. Ну, целый, опять же, набор всего. Да, то есть мы не можем да, там четко указать, но если у меня, например, сидит клиент, и я говорю, тут скилтров по характеру, я обычно все-таки что-то ему перечислю через запятую, ну, чтобы мы достигли должного понимания. Да, говоря о том, что, смотрите, вы становитесь по характеру более социально адаптированным. Иначе говоря, вы становитесь более коммуникативным, более приятным в общении, да, при этом, соответственно, да, вы в достаточной степени хорошо наблюдаете границы, да, вы достаточно адекватны. Да, вы в этом тренируетесь, да, и вот, и то, то куда вы идете, да, даст возможность развить вот этот характер именно в этом направлении свой прекрасный. Понятно, нет? Ну, тренер, я, я тоже считаю, что, например, если там спрашивать, насколько для меня благоприятно и перспективно идти, там, например, э, там, ехать в Германию учиться там, там, гипнозу, выходящий там ту скептору, будьте внимательны. Он может говорить, например, об изменении характера. Благодаря этому эриксонскому гипнозу. А не о том, что в результате это даст тебе профессию. Как ты можешь понадеяться. Потому что вообще вот эта внутренняя область, она, конечно, прекрасна. Она лезет без стеснения. Третья вот эта область лезет в первые две. То есть почастую, да, вот когда тренировать нечего, в любом случае, пространство говорит, ну если ты уже все равно туда поперся, ну тренируй характер, ну какие у нас варианты знаете, о чем я? Вот. Внимание лучше призвать неудачника. На всякий случай. Вот. Я сделал выводы и все понял. Поздравляю. Крутяк. Больше вынести было нечего, а вынес опыт. Здорово. Хорошо. Разобрались с тузом скипетров. Перспективы не ясны в буквальном смысле, Но вполне ясны с точки зрения стиля, в котором тузов проявится. Надо брать. Часто да. Не всегда. Смотри, да, ты можешь быть кармическим зачетником, а тузов скиптеров может быть море. Тогда в этом случае выбирай пожирный. Сложности жирноты из контекста. У тебя же там не одна карта будет лежать. Вот, даже в том случае, если, например, это расклад по схеме, где у тебя одна карта на каждое место, мы все равно можем оставшиеся колонны из этого, из этой одной карты дорастить расклад полноценный. И в связи с этим, да, увидеть контекст. То есть мы по одной карте выводов в не делаем. Вот, слишком мало информации. Хорошо. туз Петров перевернутый. Значит, что у нас это такое? Значит, это карточка, которая говорит о том, что. Вот сам по себе туз скриптеров еще присутствует в твоей жизни, то есть реально, да, возможность, я обычно клиентам говорю, возможность реально изменить свою жизнь, возможность, которая пока существует только как потенциальная возможность, но в том случае, если начать в это вкладываться, да, то вы увидите, как, соответственно, ваша жизнь улучшается, Ваша социальная адаптированность растет, вы становитесь более успешной. Слово «успешный» понятнее, чем «социально адаптированный. Согласны? Ну, это если вдруг кому-нибудь обязательно по-русски надо объяснять. Или, или вот из, из учеников, да, у кого самих русских слов недостаточно, можно всегда обращаться. Вот, значит, итак, туз петров перевернутый. Это тот же самый туз петров что и прямой, только с одной маленькой разницей. И вот эта маленькая разница, в ней есть небольшой подвод. Значит, смотрите, то, что пришло под этим тузом скипетров, чтобы оно выросло и тебя социально адаптировано, себя социально адаптировало, ты должна должен это использовать в соответствии с законами этого самого социума. Понимаете, нет? То есть вот на какой территории собираешься растить. Законы этой территории, пожалуйста, и учитывай. Только, к сожалению, если там мы говорим про обычные зерна, то, например, там ананас в Подмосковье хрен-то вырастет, хотя бывают разные странные люди, да, то, соответственно, здесь то в перевернутый. Если ты будешь продолжать в том же духе, то есть что ты делаешь? Ты делаешь не так. Что? Что? Ты планируешь использовать эту возможность, нарушая неписанные социальные законы. И если именно так ты и сделаешь, то вместо адаптации ты получишь дезадаптацию. Пока еще ты только-только это планируешь, друг. Как выпрями туз? Выкинуть из головы эту фигню. Я есть приведу пример, все станет сразу на свои места, хорошо? Значит, на всякий случай неписанные социальные законы. А если обычно, знаете, возникают вопросы, значит, а если для меня это не закон, вот, если вот я такой наглый или там я такая наглая, сразу могу сказать, равно будет узкий перевернутый. потому что групповой бессознательный не дремлет, который в принципе в данной ситуации управляет ситуацией очень много. Неписанные социальные законы. Иначе говоря, да, там, например, устроилась на работу, идешь на работу, и заранее планируешь, например, да, там, э, ну, что там, подсидеть свою подругу, которая тебя туда и берет. Понимаешь, да, или заранее планируешь там, например, э, сливать информацию, которую через их базу получишь, и через это зарабатывать дополнительные деньги. Понимаешь, нет? Или, соответственно, да, устраиваешься на работу и точно знаешь, что, грубо говоря, вот этот начальник – это тот, который в результате будет там кем. Ну, сама знаешь, кем. Неписанные социальные правила. Понятно, да? Не дать, где ешь. Да, соответственно. Ну, По-другому, я даже думаю, это в общем не афиша по-человечески. Соответственно, да, если это отношения. Искала себе, соответственно, для секса дружбы… Да, и в принципе пришел к тебе этот товарищ Тулский, посмотрел на него внимательно и поняла, что ну, секс-дружба, в общем, не очень тянет, а кошелек хороший. Использование не по назначению с нарушением неписанных социальных законов. Угу. И для продвинутой совестливой аудитории, то лишь для нас. Туз петров в отличие от других клиентов, которые там приходят, да? значит, туски петров перевернутый обладает еще одним аспектом, гораздо более мягким. Это попытка собрать урожай раньше времени. Это также нарушает неписанные социальные законы. Ты уже потрудилась? Нет, еще? А что тогда урожая хочешь? Чего, чего? уже зарплаты хочет. Как это может выглядеть? Ну, например, в отношениях, да, вот я не знаю, там прекрасная девушка, там, Игоря, например, да, с ним только-только поговорила о том, что с ней так больше обращаться не нужно. Да, и в принципе, на самом деле, действительно, эта тема, которая в их отношениях прозвучала, она озвучивается картами, как тут скипетров, ну, прямой, вполне сильнярный. Да, действительно, это их социально адаптирует. Он действительно перестанет ее контролировать, так как он ее контролирует. Ну, вот, не, у него это звучит как забота. Только она как-то не соглашалась Подав все это дело. Да? Она, значит, ему пошла на ты, и все это дело ему рассказала. Спрашиваю, что объединяет, и, да, там, какие у них задачи, и да, вот тут, тут скипетров обрабатывают во всем. Молодцы. Вот, да, и там, соответственно, понятно, что Игорь инерт, как в общем, все люди, и я инертна. Вообще отношения инертные, все, что внешнее плотное, социальное, инертное, помните? Да, соответственно, он ей вечером звонит, говорит, ты уже домой приехала. Она ему, значит, там по поводу того, что вот опять ты меня контролируешь, прочее, прочее. Чем мы имеем дело здесь, да? Стузовский там быстрее всего. Попытка собрать раньше времени урожай. То есть попытка, да, вот они только еще поговорили, более того, он еще до конца свой ответ не дал готов ли он с этим, там, да, работает внутри себя или прочее, она уже пытается из -за этого собрать урожай. Ловили, нет. Когда мы торопимся, когда мы торопим события, когда, соответственно, да, вот вы поймете правильно, что вот а, нам иногда кажется, что стоит правильно как-то для себя или для другого сформулировать, и тут же оно вот так по-другому и пойдет. Ага. Ты сколько лет это здание строил? Автоматизмы так просто не меняются, понимаете, нет? И вот подчастую вспомните, пожалуйста, как звучит, от вот одно вот это вот да, вот эта фраза, ты опять? И понимаете, да, что вот в этом ты опять, кроме вместо социальной адаптации будет дезадаптация, потому что человек заработает аллергическую реакцию. Понимаете, да, вот на это «ты опять». Вроде бы так хорошо поговорили по-человечески, да, он, правда, впечатлился, он, правда, все понял. Да, а ты благополучно, да, не дала времени, стала с него требовать так вот, как будто вот. Понятно, что он инерция. И в том случае, если ты опять разочек-два скажешь об этом, то получается больше на этой территории, да, вообще уже на нее. Будешь заходить только там, я не знаю, огибая ее там за два квартала. Потому что, соответственно, да, он вообще, то есть, э, э, ну, например, да, вот если мы с историей Игоря, да, он будет уже не орать, что опять я, по-твоему, тебя контролирую. Дезадаптация получилась, правда? Социально менее адаптирована пара, в которой да, просто вопрос о том, что о тебе какое дело, воспринимается как ответ на контроль. Ну, конечно, грубая фраза конфликтогена, но тем не менее. Плавливаете, нет, ребятки. То есть, соответственно, да, вот, а, на территории социума, вот, ну, на территории отношений туски перевернут. и здесь, как попытка раньше времени собрать урожай, очевидно. Какая да, еще может быть история, да? Там, например, решила у нас там света прекрасная, да, там, ну, у нас есть лен прекрасный, есть свет прекрасный. Имеете же вы право быть обе прекрасными. Вот, да, значит э, решила там не знаю некое свое хобби социализировать, открыла сайт, на него все там напихала разного и приходит ко мне, например, и говорит две недели уже он висит, а звонков нет, мать. Пойди, да, а а кто тебе сказал, друг сердечный? Вы понимаете, да, что вот В этом движении она сейчас начнет, смотреть, вдруг она тексты не тебе повесила, да, или вдруг там, я не знаю, она там что-нибудь не то там… Не надо, это приведет к дезадаптации. Только помните Карлсона, который зернышко выкапывал, смотрел, насколько оно выросло. Вы же понимаете, да, что оно явно вредило естественности процесса. Процесс нарушается естественно, то есть естественная часть процесса нарушается. То есть, Мы будем с вами как видеть клиентов, которые прям реально нарушают социальные правила, да, вы знаете, вот, ну, рано вам об этом еще говорить плотно, но давайте вот так чуть-чуть все-таки упомяну, ну, прям без этого прям очень сейчас сложно, есть люди, которые заточены на то, чтобы быть созидателями, а есть те, которые заточены на то, чтобы быть потребителями. понимаете, нет, вот для созидателей, Совершенно естественно участие в любом процессе всем собой, потому что им нравится созидать. Это те, которым больше нравится дарить подарки, чем получать. Это не знаешь, получать не нравится. Но в дарении да, есть какой-то другой кайф. Да? И есть потребители, для которых, вот, мама, знаете, как у меня, не знаю, там, по-моему, по -моему, позапрошлой группе мы точно определили, что у нас одна мама на всех. Вот с вами сейчас мы еще выясним эту, эту историю, когда все мамы говорят одинаково. Значит, вот у моей мамы есть такое выражение «академическая гребля под себя». Есть у кого-нибудь такое же? А у тебя, да? Ну, видишь? Значит, то есть это бесконечная «дай». Вот, соответственно, для потребителей, то скипетров перевернутый быстрее будет нарушение социальных норм, Ну, не, не, не наебёшь, не проживешь помните, там да, вот это об этом. Да, а в свою очередь для созидателей будет быстрее, да, пока раньше <свят> времени получить результат. <свят> К слову сказать, через какое-то время, если вот вы с этой темой чуть-чуть поиграетесь, потребитель-созидатель, вы начнете различать в клиенте, когда он просто с вопросом даже. Понимаете, да, То есть он пришел клиент на прием, и он, вот описывая, что он хочет узнать, уже так или иначе проявляет себя либо в одной, либо в другой стороне. На всякий случай, вы не перевоспитайте ни тех, ни других, не пробуйте. Это, знаете, такая большая заточенность, надолго и всерьез. Взывать к совести потребителя, либо, соответственно, взывать к благоразумию созидателя, бесполезно. Окей, okay. ну вот, значит, итак, иначе говоря, тул Скипетров, перевернутый в раскладе, это сообщение о том, что чуть-чуть начал кривить, да, ситуацию. Появилась ложная мотивация, либо раньше времени пытаешься собрать плоды, либо, соответственно, нарушаешь неписанные социальные законы. Прекрати, туз будет прямым, а дальше, соответственно, да, так или иначе разовьется. Ну, не прекратишь, прости, вместо социальной адаптации получишь дезадаптацию. Все помнят, да, что нужно делать, когда обнаружил, что ты в яме. Спасибо Жень Бродецкому, он нам всем это разъяснил. Прекратить копать. Вот, и, соответственно, если ты обнаружил, что твоя ситуация начала заваливаться, прекрати. Вопрос не в том, что ты мало стараешься. Дай посмотрим, может, ты не туда просто вот, окей, про внутренний мир ту скейптеров перевернутый, как будет выглядеть? Непростой вопрос, попробуйте. Внутренний мир. Вот девочка спрашивает, соответственно, там на тренинг она собирается идти, ну какой-то, ну не знаю там, как это, киднейпинг? Нет, как называется, когда баб снимают? Киднеперк? -то. Пикар, пикар точно. Вот, я знаю, что такой киднеперк. Все нормально, не пугайтесь меня. Значит, пикар, конечно. Значит, вот пикап для женщин собирается насколько например пойти какому тренеру талантливого спрашивает вот я вообще туда ходить не ходить и говорят у Петров перевернутый это что значит а не стоит мотивации идет то есть в теме в самой по себе потенциал есть но при этом да Очень сложная история, потому что ты еще туда не пошла, а уже, в принципе, они тебе прочат разнообразные беззакония. Да? То есть, либо, соответственно, получается, да, что ты будешь нарушать через это неписанные социальные правила, и, например, снимать мужиков для того, чтобы их потом послать. Ну, оторваться вот так. Понимаешь, до этого они на тебя внимания не обращали, а сейчас все обращают, а ты их посылаешь. Вот, ну, что не оторваться-то? Либо во втором варианте, да, получается, что ты там будешь что-то такое путать, очень важное, да, например, пикап со строительством отношений, ну, ладно, создание, ну, то же самое, пикап он учит ловить, а создавать не учит, вот, да, то есть в идеале смотреть на пикапе, а потом создаем из тех, которые понравились, Вот, а тут скиптеров перевёрнутый говорит о том, да, что ты будешь путать эти две вещи, да, и, соответственно, думаешь, что вот то, что ты там себе напикапил, это уже считает твои там будущие, там, не знаю кто, хорошие люди. А может, это означает, что, знаете, что я пока не очень готова? Нет. Это твой любимый вывод, Оленька. Конечно. Твой любимый вывод, который ты любишь делать. То есть, когда тебе что-то говорят не туда, ты на всякий случай говоришь, видимо, не очень готов Видимо, не время. Ну вот, поэтому смотри, ты это из любой карты можешь сделать себе такой вывод. Но в самой карте этого не содержится. Не очень готова эта четверка мечей, простите. Мы ее еще изучим. То скептер перевернутый, это что ты либо в результате, да, там будешь нарушать социальные правила, неписанные какие-то, через это, что у тебя нужная мотивация, как сказал Вася, с тем, зачем ты туда идешь. Либо, соответственно, да, что ты будешь торопиться, приобретя некий навык. Вы ставите себя, ну, не знаю, как минимум в глупое положение, заработаешь кучу комплексов. Понимаешь, да, еще там а, две угрозы изнасилованы, на в почве. Ну, а если скипетр меня об этом то есть я, соответственно, могу... Ты можешь туда пойти, раз, да, пойти туда. Ну вот смотри, да, вообще вот как бы я делала в реальности, да, вот лежит у меня там поезд у Скипетров в каком-то раскладе. Ну я контекст расклада оценила. Дальше беру оставшиеся от расклада колоды, оставшиеся от расклада колоды, это так... Называемая колода ад. Слышите, нет? Ну вот, и вот у нее, значит, вот он лежит в раскладе, в каком-то виде, там, в каком-то контексте. Не Ленин сам расклад сейчас вытаскивается. И спрашиваю, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что Тул Скипетров из этого расклада говорит о том, что Ольга э, планирует вольно или невольно, сознательно или несознательно, э, там, э, соответственно, через вот эти. Там, курсы, о которых она спрашивала, да, там, а, нарушать какие-то неписанные законы и дело там, в плохой мотивации. Или же дело в том, что соответственно, Ольга будет торопить события и пытаться раньше времени собрать урожай этих навыков. В чем-то другом нет вариантов, у нас здесь либо-либо. Все, что я пытаюсь вы, да, это к какой категории она относится. Дальше после этого я буду открывать карты и считывать с них информацию, смотря какое из предположений верно. На варенье супов, я вам дам начальные сведения о том, как вот работает с колода дат, отвечая на вопрос да-нет. Соответственно, когда уже колода будет заряжена, да начнет работать по-настоящему. Да, и начальных сведений обычно достаточно, чтобы уже поплыть в этом направлении. А мы колоду в любом случае заряжаем на голос. Просто я могу шептать. Мне не обязательно орать, это в «Ух, уху <свят> Ловили, нет? Я что-то из этого выяснила. Вот. А из контекста, соответственно, да, более-менее поняла, насколько вообще в общем, есть потенциал в этом. Легко ли это добыть? Уловили про внутренний мир более-менее, как то выглядит? Да, что это? Касается черт характера, которые так или так. Про отношения я описала, про работу я описала. Надеюсь, что у зоны вы в достаточной степени познакомились. В связи с этим перерыв, выдыхайте.